Глава семнадцатая. Чакра безумия. Чакры, к примеру. Минут пять уже Че что-то рассказывал Сайгону. Что? Луч фонаря, закрепленного на голове с помощью резинки от трусов, дернулся, осветив Растамана. То, Че прикрыл глаза ладонью. У него с ночным видением, кажись, пока что полный порядок. Вот ты знаешь, что такое чакра? Понятия не имею. Сайгон на ходу затачивал шестерню. Металл противно скрипел, а шершавый брусок аж зубы ныли, но фермер терпел. Главное сейчас отделаться от надоедливого растамана. Жаль, того ничто не могло смутить, и даже девушка на плече не сбивала его дыхание. И небось рад тому, что голова пустая. Точно, буркнул Сайгон, не отрывая взгляда от метательного оружия, тем самым показывая, как он жутко занят. Это меня бесит в вас, кротах, больше всего. Вы так и говорите. Мы тупые и очень рады тому, что тупые. Ну-ну, полегче. А то можно и в дюндель схлопотать. Че, если и заметил раздражение собеседника, виду не подал. Даже ружье достать не удосужился. Только с улыбкой взъерошил свои дреды и так торчавшие, словно хвосты подсюков. Смешной самовлюбленный мальчишка. Сам ты... «Я уже дедок», — возразил Чехий, траванский улыбаясь. «Ты, кстати, помнишь, что такое автомобиль? Или мозги на мясном рынке продал?» Сайгон обиженно засопел, пытаясь сообразить, нарывается Растаман на стычку или опять начинает проповедовать. «Молчишь, значит, помнишь. ДВС. Выхлопные газы. Бензин, который выдохся много лет назад. Ну, ты в курсе. Так вот, были люди, крутые автослесари». Стоило им подойти к машине, сразу определяли, что с ней не так. Нюхнул выхлоп, и тут же говорит, что игла в инжекторе залипает или еще что. Это и есть чакра, дружок. И чакры есть у всякой животины, у всякой вещи. Хозяин туннелей, метро, единый организм, проповедь Че созвучна мыслям Сайгона — Разговор вдруг стал интересным. Шестерня перекочевала в рюкзак, и расцарапанные гарпиями плечи и спина поуспокоились, а то ведь жгло огнем. — Если я правильно понял, — задумчиво протянул Сайгон, — чакра есть признак неисправности или же болезни. — О! — воздел руки к потолку Че. — Устами младенца! Сайгон кивнул и продолжил. «Если у меня диарея, то дрянь, которая из меня вылетает, и есть чакра. Ведь это самый верный признак расстройства желудка». Растаман моргнул, потом выругался сквозь зубы. Гильза застонала. Он похлопал девушку по мягкому месту, мол, все хорошо, родная. Было видно, что бродяга не прочь набить бульбулятор трофейными листьями с вокзальной. Сайгон презрительно хмыкнул. Че бы только накуриться до зеленых чертей, танцевать и петь аджа и трамваи в рай. Наркоман хренов. Хапанешь? Че словно прочел мысли святошенца. Разочек. Ну не стесняйся, я же знаю, ты хочешь. Сайгон качнул головой. У меня самогон есть. Пару по сто мой рецепт. Могу налить. Че скривился так, будто ему предложили что-то неприличное. И как только они замолчали, байда сошел с ума. Казак остановился. Губы его беззвучно шевелились, будто он с кем-то разговаривал. Глаза уставились в темноту. Мышка сбросил с себя лектора и схватился за револьвер, мародер первым почувствовал опасность. Фидель резко согнулся под нигерийцем, лицо его мгновенно покраснело. «Усё», — сказал Байда и поднял автомат. Он явно не соображал, что делает и где находится. Автомат рявкнул очередью. Пули просвистели над головой, заставив Сайгона присесть. В одной руке оказался нож во второй шестерня. Лишь усилием воли святошенец заставил себя не спешить, ведь это байда. Не берсерк какой, не мутант, а байда, спасатель, товарищ по оружию. «Эй, друг, ты чего? Перестань глупить!» Фидель медленно уложил лектора на пол и выставил перед собой руки. Заодно он велел мышке опустить оружие. «Не надо! Ты чего? Тут же все свои!» Че тоже принялся увещевать казака. Гильза все так же отдыхала у него на плече. «Мы твои друзья! У нас есть цель! Мы идем к Днепру! Мы спасем метро! Вспомни! Ты что?» Бесполезно. Их слова не трогали байду. Казак видел перед собой вовсе не Че и команданты, с которыми он протопал полметра перед ним стояли заклятые враги назад истерически заверещал он и попятился у всех перестреляю назад живым не дамся вскоре он исчез из виду но крики его слышались еще некоторое время что это было мышка вернула револьвер в кобуры это была чакра безумия хозяин туннелей съел его мозг да сайгон Че выглядел раздраженным. И все бы ничего, хрен с ним, с мозгом. Но нам с Байдой по пути. И что-то мне не хочется соваться в туннель, где бродит сумасшедший с автоматом. Хоть он и наш товарищ. Сайгон на все сто был согласен с Растаманом. И Мышка тоже. Надо было его сразу завалить. Я же мог. Фидель покачал головой. Он бы нажал на спуск. Даже мертвый нажал бы. И всех нас тут оставил бы. Всех! Сайгон нервно хохотнул. Положение у спасателей еще то. Берсерки не сунулись на кладбище, но бродили где-то рядом. То и дело слышались их крики. Они, точно стая шакалов, пировали над трупами караванщиков, осматривали тела и груз. «Берсерки перехватят нас на подходе к универу». «Дорога каждая секунда», — Фидель задумчиво осмотрел свой пистолет. «У меня патроны закончились, все на гарпий потратил». «Как с боезапасом, парни?» «Пусто как-то», — с удивлением признался Мышка. «Развоевался-то как?» «Я тоже по нулям», — невесело ухмыльнулся Че. Сайгон промолчал. «Даже если в магазине ПМ что-то есть, не будет он стрелять в байду». «Лектор и гильза, конечно же, ничего не сказали. Да у них и не было огнестрельного оружия. Зато у байды в бандольерах десяток рожков не меньше». Фидель повернулся к Че. «У него же есть граната. Для особого случая. Что скажешь?» «Еще не время, команданты. Еще не время». Все дружно уставились на Сайгона. «Значит, малыш, ты больше некому». «Я?» Сайгон сделал вид, что не понял, почему выбрали именно его. На самом же деле все было яснее и ясного. Он отлично владеет холодным оружием, спасибо майору. Наставник говорил так. Патроны когда-нибудь закончатся, стволы поржавеют, байки сточатся. Мы ничего не производим, а значит останемся безоружными. Это очень плохо. И потому правильными навыками, обязательными для мужчины, майор считал рукопашный бой. Метание ножей и стрельбу из лука. Он говорил, что лучшее оружие руки и ноги и кулаком проминал дверь ежа. Сайгон так и не освоил этот страшный удар. Он был на последней стадии обучения, когда покинул школу мародеров. Так что мастер унес свой секрет наверх — впасть к лыбедю. «Ты, малыш, ты!» — Фидель развел руками. «Бери лук и вперед!» «Мы тут тебя подождем!» «Тушенка есть?» «Отлично!» «Перекусим пока!» Сайгон снял рюкзак, вытащил флягу с самогоном. На самом дне плескалось. Черт, мало, надо было у Гетмана перцовкой разжиться. Хотел допить, но передумал. Выплеснул на плечи и зашипел от резкой боли. Хоть какая-то дезинфекция. Давай, полосатый, не тяни время, че ножом вскрыл банку с мясом. Хорошая у тебя тельняшка, у меня такая же была в армии. Мышка развел руки, показывая, что он тут ни при чем. Сайгон взял лук и двинул во мрак туннеля. Один. Вот он должен убить Байду. Кому должен? Не хотел он убивать казака. Не хотел и все. Байда отличный мужик. Со своей придурью, конечно, но отличный. Ну, поехал крышак от переживаний. Но это временное. Его к мозгоправу бы... А дружки его на казаки сразу крест ставить готовы. И вообще, кто тут без придури? Фидель? Ха! Че? Два раза ха! И уж точно не сам Сайгон. У него придури на пятерых хватит. Приходите с мешками. Фонарь на лбу. Сайгон остановился. Свет фонаря виден издалека. Это же отличная мишень. Прицелься и всади светошенцу пулю в лоб. Снять и закрепить на луке? Эффект будет тот же. «Разве что выстрелит Байда чуть ниже, в живот или в грудь?» «А нужен ли фонарь?» «Крот. Ты – крот.» «Благодаря мутанту с Шулявской Байда отлично видит в темноте, ему подсветка не нужна. А значит, единственный твой шанс, парень, это и тебе уподобиться кроту. Доверься слуху, обонянию, интуиции, блин, можно и без глаз прожить. Кроты живут?» И только кроты в подземелье и выживут. Стоп. Дальше не шагу. Теперь ползком. Тихонечко, медленно, не издавая ни звука. Дыхание размеренное, никакого сопения, кашля и чиха. Представь, что пыли здесь нет. Что влажную уборку здесь делают два раза в сутки. Любой твой звук может стать последним. Сайгон полз вперед, прислушиваясь к своим ощущениям. Сейчас. Он поднялся на одно колено и отпустил тетиву. Выхватил еще стрелу из колчана и выстрелил вновь. И тут же залег. Мгла впереди разразилась проклятиями. Но зачем ползти и едва дышать, если Байда отлично видит в темноте? Все это время фермер представлял собой мишень, в которую смог бы попасть и ребенок. Так почему Байда не стрелял? Сайгон включил фонарь. Байда сидел, привалившись к стене. По лицу его стекали капли пота, мешаясь со слезами. Обе руки казака были пробиты стрелами по одной наконечность. И надо бы вытащить, но пусть пока. Не будет он Байду добивать. Не сможет. Зачем? Казак теперь безвреден. Да, Фидель приказал, но если можно без этого обойтись... Слушай... «Ты это, извиняй, я как бы не нарочно, неловко брякнул Сайгон. «Чего он перед ним оправдывается? У казака все равно помутнение, так?» «Брось!» — тяжело вздохнул Байда. «Сделал, что должен был. Не знаю, что на меня нашло. Вы тут торчите из-за меня, а берсерки рядом. Это ты прости. Бог простит». Сайгон не слышал, как подошел Фидель. Зато сопение чей, несущего гильзу, было слышно издалека. А мышка, значит, в одиночку тащит лектора. Уже притащил и уложил на пол. Вот все и в сборе. «Прости, Фидель, впредь такого не повторится». Команданте покачал головой. «Нет, казак, ты больше не с нами. Так получилось, никто не виноват. Просто я больше не смогу повернуться к тебе спиной». «Кто знает, может, тебе захочется выстрелить мне в затылок. Че займись им!» Растаман умело быстро извлек стрелы, не сломав их. Затем перевязал Байде раны. Стрелы Сайгун вытер и вернул в колчан. Его трясло. Казак не открыл огонь, потому что безумие оставило его. Он понял, что натворил. Байда специально подставился под стрелы. И после этого... Фидель говорит, что не сможет повернуться к нему спиной. «Все верно, команданты, все верно». «Я бы и сам не смог, я понимаю». Че положил перед казаком прозрачный пакетик с белым порошком. «Если ты еще с нами, прими это лекарство и задержи, Берсерков. Лекарство избавит тебя от боли. Ненадолго». «Это все, что я могу для тебя сделать, воин». Че вновь взвалил на себя гильзу и, обогнув байду, зашагал вперед. До основного туннеля метров десять пройти. Растаман прошел и свернул налево к университету. Войбер Серков слышался справа, отчетливо слышался. Фидель двинул вслед за товарищем. Мышка с таким ужасом посмотрел на лектора, что Сайгон тут же вызвался ему помочь. Они уже свернули влево, когда Байда позвал святошенца. Мышка вместе с лектором привалился к стене, ожидая возвращения напарника. «Мне бы порошок принять не получается. Руки не слушаются». «Да, конечно, сейчас», — засуетился Сайгон. «Он знал, что видит Байду в последний раз. А казак знал, что он весь этот дурной мир в последний раз видит». Будь он здоров, одному ему с берсерками не совладать нипочем. А с перебитыми руками смертник и соглашается на смерть, чтобы искупить, чтобы дать спасателям шанс оторваться от погони. А ведь я родом из Питера. Честно, накануне войны приехал в Киев к двоюродному брату. А потом закрутилось, брат погиб, все погибли. Я тут чужой, никого не знаю, никому не нужен». Вот и прибился к казакам. Тогда все иначе было, без фанатизма. Креститься умеешь, говоришь, что любишь Украину, и все свой. А мне в Киеве всегда нравилось красивый город, и Днепр еще. Так чего ж не любить? Это потом нацики заправлять стали. Сечь реальной силой была, настоящим братством. Мы отбивали набеги варья с вокзальной, защищали все метро. Если бы не сечь, эх... «Ну, как бы да», — сказал Сайгон, чтобы не молчать. Он высыпал порошок в воду и теперь ждал, когда можно будет раствор из кружки влить в рот раненого. Дождался. «Я не националист, я казак, я за волю, за сечь, я...» с Судорога прошла по телу Байды. Выпитое лекарство начало действовать. «Да что уж теперь!» Было ясно. Для Байды важно, чтобы его поняли. И простили, что ли? Но Сайгон никак не мог придумать, что сказать в ответ. Его клинило на том, что берсерки с каждой секундой все ближе. «Удачи тебе, Байда!» Вот и все его прощание с казаком. Он метнулся к мышке, вместе они потащили нигерийца дальше. Когда догнали команданта и Че, мышка спросил. «Эй, команданте, почему ты не забрал у Байды патроны? Мы пустые, а у него много, все не понадобятся». «Спасатели не шакалят на трупах», — ответил Фидель. Позади загрохотал автомат. Берсерки взвыли громче и открыли ответный огонь. «Быстрее! Бегом!» Они бежали так быстро, насколько это возможно с двумя людьми без сознания на руках. Позади некоторое время были слышны звуки перестрелки, а потом автомат Байды замолчал. Сайгон точно это определил. Если бы его спросили, как он отличил выстрелы казака от прочих залпов, он не смог бы ответить. Просто знал и все. Отстрелялся Байда. Зато в грохоте пальбы появился новый тон. Отрывисто бахали пистолеты. Что это? Не только Сайгон уловил эти странные звуки. Фидель тоже остановился, прислушиваясь. Растаман споткнулся и рухнул вместе с гильзой. Все-таки не мальчик, заполтинник ему. Здоровье с каждым годом больше не становится. — Я думаю, — едва продышавшись сказал он, — это те, кто интересовался нами на вокзальной. Сайгон вспомнил стрелку, прилетевшую из джунглей. Голдовники — Голдовники? Наконец замолчали и пистолеты. И тогда заговорил Фидель. «Эти люди — голдовники. Кажется, они расправились с берсерками. Нам не уйти от них, верно, Че? Бежать дальше бесполезно. Надо остановиться и принять бой. Как считаете, ребята?» Сайгон никак не считал. От жуткой усталости глаза его закрывались сами собой. Но при этом ему было весело, он улыбается. Вот только пошутить вслух не получилось, губы не слушались. Ну и пусть. А малыш-то совсем расклеился. Я уж думал, Сайгон, ты какой-то особенный, из титана или хотя бы из стали три, а ты обычный мясной. Ну, да после укуса в гарпии не мудрено слечь, ты еще долго продержался. В слюне этих тварей содержится фермент, который в незначительных количествах вызывает слабость с весельем. Голос Че звучал все тише и тише. Кому он все это рассказывает, кому интересно? А вот избыток яда в крови — это уже серьезно. Еще не факт, что наша сладкая парочка оклемается. Я про лектора и гильзу. А нам теперь троих тащить. Привал. Мы примем бой, — скомандовал Фидель. Это было последнее, что услышал Сайгон. Затем тишина.